Новелла десятая. Маркиз с а л у ц к и й вынужденный просьбами своих людей жениться, берет за себя, дабы избрать жену по своему желанию, дочь одного крестьянина и, прижив с ней двух детей, уверяет ее, что убил их. Затем, показывая вид, что она ему надоела и он женится на другой, он велит вернуться своей собственной дочери, вот э т о его жена, а ту прогнать в одной рубашке. Видя, что она все терпеливо переносит, он возвращает ее в свой дом, любимую более, чем когда-либо, представляет ей ее уже взрослых детей и почитает ее и велит почитать как маркизу. Когда кончилась длинная новелла короля, всем, по-видимому, сильно понравившаяся Дианео сказал, смеясь: «Добродушный человек». Ожидавший с л е д у ю щ е й ночи, чтобы сбить поднятый хвост призрака, не дал бы двух грошей за все похвалы, расточаемые вами месье р у т а р е л л а Затем, зная, что ему одному осталось говорить, он начал: «Мягко сердые мои дамы, мне кажется, нынешний день посвящен был королям и султанам и тому подобным людям, потому дабы не слишком отдалиться от вас». Я хочу рассказать об одном маркизе, не о великодушном подвиге, а о безумной глупости, хотя в конце из нее и вышел прок. Я никому не посоветую подражать ей, потому что б о л ь ш о е было несправедливостью, что из того ему последовало благо. Давно тому назад вроде маркизов Салуцо был старшим в доме молодой человек по имени Гвальтьери, который будучи не женат и бездетен Ни в чем ином не проводил время, как в охоте за птицами и зверями, н е мало не помышляя ни о женитьбе, ни о потомстве, за что его следует считать очень мудрым. Это не нравилось его людям, и они несколько раз просили его жениться, дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя. Причем предлагали найти ему такую жену и от таких отца и матери, что на нее можно было бы возложить добрые надежды. А он был бы ею очень доволен. На это г в а л ь т ь е р и отвечал им: «Друзья мои, вы п о н у ж д а е т е меня к тому, чего я решился никогда не делать, соображая, как трудно найти жену, привычки которой подходили бы к нашим, как в е л и к о число неподходящих и как трудно жить тому, кто нашел жену ему не соответствующую. Если вы говорите, что с уверенностью... Познаете дочерей по нравам отцов и матерей, и оттуда заключаете, что дадите мне такую, которая мне понравится, то это глупость, ибо я не понимаю, как можете вы узнать их отцов и тайны их матерей, а хотя бы вы их и знали, дочки часто бывают не похожи на отцов и матерей. Но так как при всем этом вам угодно связать меня этими узами? Я также изъявляю на то согласие, а для того, чтобы мне жаловаться пришлось на себя, а не на других, если б дело вышло худо, я сам хочу найти себе жену. Причем заявляю, что если вы не станете почитать ее как госпожу, кого бы я ни взял, вы почувствуете к великому своему урону, как тяжело мне против моего желания брать жену по вашей просьбе. Почтенные мужи ответили, что они согласны, лишь бы он решил жениться. г в а л ь т ь е р е давно уже приглянулись нравы одной бедной девушки из деревни, соседней с его домом, а так как она показалась ему очень красивой, он заключил, что с нею он получит утешение в жизни. Потому н е и щ а д а л и он вознамерился жениться на ней. Велев позвать к себе ее отца, он согласился с ним. большим бедняком, что возьмет ее себе в жены. Устроив это, Гвальтьере собрал всех своих друзей в окрестности и сказал им: "Друзья мои, вам хотелось и хочется, чтобы я решился жениться, и я готов сделать это, с к о р е е чтобы угодить вам, чем из желания иметь жену. Вы помните, что вы мне обещали, то есть удовлетвориться и почитать своей госпожой кого я возьму?". Кто бы она ни была, и вот наступило время сдержать мое вам обещание, и я желаю, чтобы и вы исполнили ваше. Я нашел девушку себе по сердцу, очень близко отсюда, которую я хочу взять в жены и через несколько дней ввести ее в свой дом. Потому позаботьтесь, чтобы свадебное торжество было прекрасно и как почетно вам встретить невесту. Да бы я мог п о ч е с т т ь себя довольным исполнением вашего желания, как и вы можете п о ч е с т ь себя исполнением моего. Добрые люди, обрадовавшись, ответили, что это им по сердцу, и что кто бы она ни была, они примут ее как госпожу и как госпожу станут чествовать. После этого все стали снаряжаться к тому, чтобы устроить п р е к р а с н о е большое и в е с е л о е п р а з д н е с т в о Тоже сделал и г в а л ь т ь е р и Он велел приготовить великолепную и роскошную свадьбу и пригласить множество друзей, родных и именитых и других людей по соседству. А кроме того, велел скроить и сшить много красивых и дорогих платьев по росту одной д е в у ш к и которая казалась ему одинакового сложения стой, на которой он намеревался жениться. Он приготовил помимо того пояса, кольца и дорогой красивый венец. И все, что требуется для молодой, когда настал день, назначенный им для свадьбы, г в а л ь ь е р и в половине третьего часа сел на коня, а с ним и все явившиеся почтить его. Распорядившись всем нужным, он сказал: «Господа, пора отправиться за невестой». Пустившись в путь, он вместе со всем обществом прибыл в деревушку. Подъехав к дому отца девушки, он встретил ее. п о с п е ш н о возвращавшуюся с водой от колодца, чтобы затем отправиться вместе с другими женщинами посмотреть на приезд невесты г в а л ь т ь е р е Когда г в а л ь т ь е р е увидел ее, окликнув ее по имени, то есть Гризельдой, спросил, где ее отец, на что она стыдливо ответила: «Господин мой, он дома». Тогда г в а л ь т ь е р е сойдя с коня и приказав всем дожидаться его, вступил в бедную хижину. Где нашел ее отца по имени Дженуоли, к которому сказал: «Я пришел взять за себя Грезельду, но наперед желаю расспросить ее кое о чем в твоем присутствии». И он спросил ее, станет ли она, если он возьмет ее в жены, всегда стараться угождать ему, не сердиться, чтобы он ни говорил и ни делал, будет ли ему п о с л у ш н о и многое другое в том же роде. На все это она отвечала, что будет. Тогда г в а л ь т ь е р е взяв ее за руку, вывел ее из дома, велел в присутствии всего своего общества и всех других раздеть ее до нога, и р а с п р я д и в ш и с ь чтобы ему доставили з а к а з а н н о е им платье, приказал одеть ее и обуть поскорее. На ее волосы, как были всклокоченные, возложить венец, и затем, когда все на то дивились, сказал: «Господа, вот та, которую я намерен взять себе в жены». Если она желает иметь меня мужем, потом, обратившись к ней, застыдившийся на себя и смущенный, он спросил ее: г р и з е л ь д а хочешь ли ты меня мужем себе? На что она отвечала: Да, господин мой. А я хочу взять тебя себе женою, сказал он, и в присутствии всех повенчался с ней. Посадив ее на в о е з д н о г о коня, он привез ее. В почетном сопровождении в свой дом. Тут был свадебный пир, великолепный и богатый, и празднество такое, как будто он взял дочь французского короля. Казалось, молодая вместе с одеждами переменила и душу и привычки. Она была, как мы уже сказали, к р а с и в а телом и лицом, и насколько была красивой, настолько стала любезной, столь приветливой и благовоспитанной, что к а з а л о с ь она... Дочь не Джину Коли, сторожившая овец, а благородного сеньора, чем она поражала каждого, кто прежде знал ее. К тому же она была так послушлива и угодлива мужу, что он почитал себя самым счастливым и довольным человеком на свете. Также и в отношении подданных своего мужа она держалась так м и л о и благодушно, что не было никого, кто бы не полюбил ее более себя и не почитал от души. И все молились за ее счастье, благополучие и возвышение. И как прежде обыкновенно говорили, что г в а л ь ь е р и поступил не особенно разумно, взяв ее в жены, так теперь признавали его за разумнейшего и рассудительнейшего человека на свете, потому что никто другой, за исключением его, не смог бы никогда угадать ее великие достоинства, скрытые под бедным р у б я щ е м и крестьянской одеждой. Одним словом не прошло много времени, как она сумела не только в своем м а р к и т с т в е но всюду устроить так, что заставила говорить о своих достоинствах и добрых делах, обращая в противное все, что говорили из-за нее против ее мужа, когда он на н е й женился. Недолго прожила она с г в а л ь т ь е р и как забеременела и в урочное время родила девочку, чему г в а л ь т ь е р и очень обрадовался. Но вскоре после того, с т р а н н а я м ы с л ь возникла в его уме, а именно желание долгим и с к у с о м и невыносимым образом испытать ее терпение, и он начал укорять ее словами, представляясь рассерженным, говоря, что его люди крайне недовольны тем, что она низкого рода, особенно же увидев, что у нее пошли дети, что они очень опечалены рождением девочки и только и делают, что ропщут. Когда жена услышала эти речи, не изменившись в лице и ни в чем не изменив своему д о б р о м у намерению, сказала: «Господин мой, поступи со мною так, как ты найдешь более удобным для своей чести и покоя. Я буду довольна всем, ибо знаю, что я ниже их и не была достойна той почести, до которой ты по своей милости возвел меня». Этот ответ очень понравился г в а л ь т ь е р е так как он увидел, что она ничуть не возгордилась от почета, какой оказывали ей он и другие. Немного времени спустя, передав в общих словах жене, что его подданные не могут выносить девочки, рожденной ею, он, научив одного из своих домочадцев, послал его к ней, а он очень опечаленный с вида сказал ей: «Мадонна, если я не желаю себе смерти, Мне следует исполнить п о в е л е н и е моего господина. Он повелел, чтобы я взял вашу дочку, и чтобы я, более он не сказал. Жена услыхав эти слова, видя лицо слуги и вспомнив мужа, поняла, что ему было приказано убить девочку. Потому быстро вынув ее из колыбели, она поцеловала и благословила ее. И хотя ощущала в сердце страшное горе, Не изменившись в лице, передала ее в руки слуги со словами: «Возьми, исполни в точности все, что поручил тебе твой и мой господин, но не оставляй ее так, чтобы ее растерзали звери или птицы, если только он не приказал тебе этого». Слуга, взяв девочку, сообщил г в а ь т ь е ре все, что отвечала жена, а он, удивляясь ее твердости, отправил его. С ребенком в Болонью к одной своей родственнице с просьбойю, чтобы она никому не говоря, чья это дочь, тщательно ее воспитала и обучила нравом. Случилось после того, что жена снова забеременела и в урочное время родила мальчика, чему Гвальтьере очень обрадовался. Но так как ему недостаточно было уже сделанного, он нанес жене еще большую рану, сказав ей однажды с гневным видом: «Жена». С тех пор, как ты родила мне этого сына, я ни коим образом не могу ужиться с моими людьми. Как горько они печалуются на то, что внук д ж и н ю Коли будет им после меня господином. в Следствие этого я и боюсь. Если только я не желаю быть изгнанным, как бы не пришлось мне в другой раз сделать то же, что я сделал, а наконец и покинуть тебя и взять другую жену. Жена выслушала его с невозмутимым видом. И ничего иного не ответила, как только господин мой, лишь бы ты был доволен и удовлетворено твое желание, а обо мне не думай, ибо ничто мне не дорого, как лишь то, что я вижу тебе по сердцу. Немного времени спустя Гвальтьере таким же образом, как посылал за дочкой, послал за сыном и также притворившись, что велел убить его, отправил на воспитание в Болонью. Как отправил девочку, к чему жена отнеслась не с ы н ы м видом и не с ы н ы м и речами, как то сделала относительно дочки, тогда как г в а л ь т ь е р и сильно дивился, утверждая про себя, что никакой другой женщине того не учинить, что ч и н и л а она, если бы он не видел ее страстной любви к детям, пока он допускал ее, он подумал бы, что поступает она так по р а в н о д у ш и ю тогда как теперь он познал, что он а д е й с т в у е т как женщина мудрая. Его подданные, полагая, что он велел умертвить детей, сильно его порицали, почитая его человеком жестоким, а к жене в о з м е л и величайшие сожаления. Она же ничего другого не сказала женщинам, соболезновавшим ей об убитых детях, как лишь то, что ей приятно, что в угоду их родителю. Когда прошло несколько лет п о р о ж д е н и и девочки, Игвальтери показалось, что настало время в последний раз испытать терпение жены. Он сказал многим из своих, что никоим образом не может выносить доли Грезельду как жену, сознавая, что поступил дурно и по юношески взяв ее за себя. п о т о м у он употребит все старания, чтобы получить от папы разрешение взять другую супругу, а г р и з е л ь д у оставить, за что многие почтенные люди сильно его укоряли. На это он ничего иного не ответил, как только то, что так быть должно. Жена, услышав про это, и ожидая, что ей, по видимому, придется вернуться в отцовский дом, а может быть и пости овец, как то делала прежде, и видеть в объятиях другой женщины того, которого она так много любила, сильно опечалилась про себя. Но тем не менее, как она выдержала и другие напасти судьбы. Так с твердым видом р е ш и л а с ь выдержать и э т у Не по м н о г у времени Гвальсьере велел доставить себе подложные письма из Рима и показал их своим подданным, будто в них папа разрешал ему взять другую жену и покинуть Гризельду. п о т о м у велев позвать ее к себе, он в присутствии многих сказал ей: «Жена, вследствие позволения данного мне папой, я имею право взять другую супругу». а тебя оставить, а так как мои предки были большие люди и властители этих областей, тогда как твои всегда были крестьянами, я желаю, чтобы ты более не была мне женой, а вернулась бы в дом Джинуколи с тем приданым, которое ты мне принесла, а я возьму себе затем другую, которую найду более себе подходящей. Услышав эти слова, жена Не без величайшего усилия на перекор женской природе удержала слезы и отвечала: Господин мой, я всегда сознавала, что мое низкое происхождение никоим образом не соответствует вашему благородству. Признавала, что чем я была с вами, то было от вас и от Бога, и никогда не делала и не считала своим дарованного мне, а всегда представляла его себе одолженным. Вам стоит только пожелать его обратно, и мне должно быть приятным, и приятно отдать его вам. Вот ваш перстень, которым вы со мной обручились, возьмите его. Вы приказываете мне взять с собой принесенные мною приданное, чтобы сделать это, вам не надо будет плательщика, да и мне не будет необходимости ни в мешке, ни во вьючной лошади, ибо у меня еще не вышло из памяти, что вы взяли меня ногой. Если вы считаете приличным, чтобы все увидели это тело, которое носило зачатых от вас детей, я уйду нагая. Но прошу вас в награду за мою девственность, которую я сюда принесла и которой не уношу, чтобы вам благоугодно было позволить мне взять с собой по крайней мере одну рубашку сверх моего приданного. г в а л ь т ь е р е которого более разбирал плач, чем что-либо другое. Сохраняя суровое выражение лица, сказал: «Так возьми с собой рубашку». Все, кто там были, просили его дать ей платье, дабы ту, которая была ему женой в течение более чем тринадцати лет, не увидали выходящей из его дома столь бедным и позорным образом, как если бы она вышла в одной рубашке. Но их просьбы были напрасны, потому жена в сорочке, босая и с непокрытой головой. Поручив всех милости Божией, вышла из его дома и вернулась к отцу среди слез и стонов всех, кто ее видел. Джинуколи никогда не веривший, что г в а л ь т ь е р е станет держать его дочь своей женой, и ежедневно ожидавший этого события, сберег е й одежды, которые она сняла в то утро, когда обручился с ней г в а л ь т ь е р е Потому, когда он принес их ей, она их надела. и стала заниматься мелкой работой по отцовскому дому, как то делала прежде, мужественно перенося с у р о в ы е напасти враждебной судьбы. Когда г в а л ь т ь е р е все это устроил, он дал понять всем своим, что взял за себя дочь одного из графов Панага, и приказав делать большие приготовления к свадьбе, послал сказать г р и з е л ь д е чтобы она пришла к нему. Когда та явилась, он сказал ей: я намерен ввести в дом ту которую недавно взял за себя и хочу ч е с т в о в а т ь ее первый приезд, а ты знаешь, что у меня в доме нет женщин, которые сумели бы прибрать комнаты и сделать многое другое, что требуется для такого торжества. Поэтому ты, ведущие эти домашние дела лучше всех других, приведи в порядок все, что необходимо, пригласи дам, каких сочтешь нужным, и прими их, как будто бы ты здесь была хозяйкой. Затем, когда кончится свадьба, можешь вернуться к себе домой. Хотя каждое из этих слов было ударом ножа в сердце Гризельды, не настолько о т к а з а в ш е й с я от любви, которую она к нему питала, как отказалась от счастья, она ответила: «Господин мой, я согласна и готова». И войдя в своем платье из грубого романьольского сукна в тот дом, из которого незадолго вышла в одной сорочке, Она принялась выметать и прибирать комнаты, велела повесить в залах ковры и разложить настилки, занялась приготовлением кухни, и точно она была последней служанкой в доме, ко всему приложила руки. Только тогда она отдохнула, когда все приготовила и всем распорядилась, как то подобало. После того, велев пригласить от имени г в а л ь т ь е р и всех дам в округе, стала ждать празднества. И когда наступил день свадьбы, несмотря на то, что на ней было рубище, с вельможным духом и вежеством приветливо встретила явившихся дам. Гвальтери, ь который тщательно воспитывал своих детей в Болонье у своей родственницы, выданной в дом графа п а н а г а и у которого дочка уже двенадцатилетняя была красавица, какой еще никто не видал, а сын шести лет, послал в б о л о н ь ю к своему родственнику, прося его, чтобы он С дочерью его и сыном приехал в Салудцу, привез бы с с о б о ю богатую почетную свиту и всем бы говорил, что везет молодую девушку ему в жены, не открывая никому, кто она такая. Именитый родственник, устроив все, как просил его маркиз, пустился в путь и спустя немного дней вместе с девушкой, ее братом и знатной свитой прибыл к обеденному часу в с а л у ц у где нашел всех местных жителей. И много соседей и з окрестности, поджидавших новую жену г в а л ь т ь е р е Когда она, в с т р е ч е н н а я дамами, вступила в залу, где были накрыты столы, г р и з е л ь д а в чем была, приветливо вышла ей навстречу и сказала: «Добро пожаловать, г о с у д а р ы н я Дамы много, но напрасно просившие г в а л ь т ь е р е либо дозволить г р и з е л ь д е остаться в какой-нибудь комнате, либо судить ей одной из бывших ее платьев. Дабы она не выходила таким образом к его гостям, были посажены за стол и им стали прислуживать. Все разглядывали девушку и каждый говорил, что г в а л ь т ь е р е сделал хороший обмен, но в числе прочих хвалило очень и г р и з е л ь д а ее и ее маленького брата. г в а л ь т ь е р е который, казалось, вполне убедился, насколько того желал в терпении своей жены, видя, что никакая новость не изменяет ее ни в чем. И будучи уверен, что происходит это не от худоумия, ибо он знал ее разум, решил, что настало время вывести ее из того горестного состояния, которое, как он полагал, она таит под своим непоколебимым видом. Поэтому, позвав ее в присутствии всех, он сказал, улыбаясь: «Что ты скажешь о нашей молодой?» Господин мой, ответила г р и з е л ь д а мне она очень нравится. Если она так же мудра, как к р а с и в а в чем я уверена, я нисколько не сомневаюсь, что вы проживете с ней самым счастливым человеком в мире. Но прошу вас, насколько возможно, не учиняйте ей тех ран, какие вы наносили той другой, что была когда-то вашей, так как я уверена, что она едва ли перенесет их, как потому, что она моложе, так и потому еще, что она воспитана и изнежена. тогда как та другая уже с малых лет была в постоянных трудах. Гвальтери, видя, что она твердо уверена, что девушка станет его женой, а тем не менее ничего, кроме хорошего, не говорит, посадил ее рядом с с о б о ю и сказал: Грезельда, теперь настало тебе время отведать плода твоего долготерпения. А тем, кто считал меня жестоким, несправедливым и суровым, Узнать, что все то, что я делал, я клонил к предвиденной цели, желая научить тебя быть женой, их умению выбирать ее и блюсти, себе приобрести постоянный покой на все то время, пока я буду жить с тобой, чего, когда я брал себе жену, я страшно боялся, что не достигну. Вот почему дабы испытать тебя, я тебя извил и оскорблял. ты знаешь сколькими способами и так как я ни разу не видал чтобы ни словом ни делом ты удалилась от того что мне угодно и мне кажется я получу от тебя то утешение какого желал я намерен вернуть тебе разом что в продолжении многих лет отнимал у тебя и уврачевать величайшей нежностью те раны которые я тебе наносил потому прими с радостным сердцем ту которую считаешь моей женой и ее брата как твоих и моих детей. Это те, которых ты и многие другие долго считали жестоко убитыми мною. А я твой муж, который более всего на свете тебя любит и полагаю может похвалиться, что нет никого другого, кто бы мог быть так доволен своей женой, как я. Сказав это, он обнял ее и поцеловал. И поднявшись вместе с ней, плакавший от радости, направился туда, где дочка сидела, пораженная всем, что слышала. Нежно обняв ее, а также ее брата, они вывели из заблуждения ее и многих других там бывших. Обрадованные дамы, встав из-за стола, пошли с г р и з е л ь д о й в ее комнату и при лучших предзнаменованиях сняв с нее рубище. облекли ее в одно из ее прекрасных платьев и снова отвели в залу как госпожу, какой она казалась даже и в лохмотьях. Здесь она необычайно порадовалась на своих детей, и так как все от того развеселились, утехи и п р а з д н е с т в а умножились и продлились на несколько дней. А г в а л ь т ь е р и все сочли мудрейшим, хотя полагали слишком суровыми и невыносимыми испытания. которым он подверг свою жену, но мудрее всех они сочли г р и з е л ь д у Граф п а н а г а вернулся через несколько дней в Болонью, а г в а л ь т ь е р е взяв Джинуколи от его работы, поставил его как тесте в хорошее положение, так что он жил прилично и к великому своему утешению так и кончил свою старость. А он затем, выдав свою дочь за именитого человека, Долго и утешающим жил с г р и з е л ь д о й всегда почитая ее, как только мог. Что можно сказать по этому поводу, как не то, что и в бедные хижины спускаются с неба божественные духи, как в ц а р с т в е н н ы е п о к о и такие, которые были бы достойнее п а с т и свиней, чем властвовать над людьми. Кто кроме г р и з е л ь д ы мог бы перенести с лицом не только н е о р о ш е н н ы м слезами? но и веселым суровые и неслыханные испытания, которым подверг ее г в а л ь т ь е р е а ему было бы по делом, если бы он напал на женщину, которая будучи выгнанной из его дома в сорочки, нашла бы кого-нибудь, кто бы так выколотил ей мех, что из этого вышло бы хорошее платье. н о в е л л а Диане окончилась, и дамы достаточно о ней наговорились, кто в одну сторону, кто в другую. а порицай одно, другая кое что хваля в ней. Когда король, поглядев на небо и увидев, что солнце уже склонилось к вечернему часу, не вставая с места, начал говорить: "Прелестные дамы, я полагаю, вам известно, что ум человеческий не в том только, чтобы держать в памяти прошедшие дела или познавать настоящие, но что мудрые люди считают признаком величайшего ума уметь предвидеть". при помощи тех и других и дела будущего завтра, как вы знаете, будет две недели с тех пор, как мы вышли из Флоренции, чтобы несколько развлечься для поддержания нашего здоровья и жизни, избегая печали и скорби и огорчений, какие постоянно существовали в нашем городе с тех пор, как наступила эта моровая пора. Это, мы, кажется мне, совершили пристойно, ибо, насколько я мог заметить, Хотя здесь и были рассказаны н о в е л л ы веселые и, может быть, увлекавшие к вожделению, и мы постоянно хорошо ели и пили, играли и пели, что вообще возбуждает слабых духом и к поступкам менее чем честным. Несмотря на это, я не заметил никакого движения, никакого слова и ничего вообще ни с вашей стороны, ни с нашей, что заслуживало бы п о р и ц а н и И мне казалось, я видел и слышал только одно честное, постоянное согласие, постоянную братскую дружбу, что без сомнения мне крайне приятно, к чести и на пользу как вам, так и мне. Потому, дабы в с л е д с т в и е долгой привычки не вышло чего-либо, что обратилось бы в скуку, и дабы не дать кому-либо повода осудить наше слишком долгое пребывание, я полагаю. так как каждый из нас получил в свой день долю почести, еще пребывающей во мне, то если на то будет ваше согласие, было бы прилично нам вернуться туда, откуда мы пришли. Не говоря уже о том, что, коли вы хорошенько поразмыслите, наше общество, о котором уже поведали р многие другие вокруг, может так разрастись, что уничтожится всякое наше у т е х а Потому Если вы согласны с моим советом, я сохраню венец мне данный до нашего ухода, который я полагаю устроить завтра. Если бы вы решили иначе, у меня уже наготове тот, кого я увенчаю на следующий день. Много было разговора между дамами и молодыми людьми, но наконец они признали полезным и приличным совет короля и решили сделать так, как он сказал. Вследствие этого. Велев позвать Синешаля, он поговорил с ним о том, что ему делать на следующее утро. И распустив общество до часа ужина, поднялся. Поднялись дамы и другие, и не иначе, как то делали обычно, кто предался одной утехе, кто другой. Когда настал час ужина, они сели за него с великим удовольствием, после чего принялись петь, играть и плясать. Когда же л у р е т т а повела танец. Король приказал в е м е т и спеть канцону, которую она так и начала приятным голосом. Когда б любовь могла существовать одна без ревности, я женщины б не знала счастливее меня, кто б не была она, коль ж е н щ и н е милы в любовнике красивом, веселость юноши, и л ь мужа мощь и смелость, и л ь славный дух, и л ь нравов чистота. Слова в течении своем красноречивом, ума испытанная зрелость, все чем душе дается красота, так без сомнения я из влюбленных та, на благо чьё судьба все те дары послала, тому по ком там люсь надеждами полна. Но так как спору нет, что женщины другие, нисколько мне умом не уступают, то трепещу от страха я. Всего ужасного жду для своей любви я, боясь, что и себе другие пожелают того, кем жизнь похищена моя. И вот в чем для меня блаженство бытия: в том и источник слез, и бедствий всех начала, которым я навек обречена. Когда б властитель мой внушал мне столько шверы, умением любить как доблестью душевной. Я ревности не знал об никакой, но все мужчины л и ц е м е р ы менять предмет любви готовы ежедневно. Вот это-то и губит мой покой. И смерти я желаю всей душой. Какую б женщину я с ним не повстречала, боязнь быть кинутой во мне у ж р о ж д е н а Поэтому молю всех женщин ради Бога, молю не делать мне обиды этой кровной. Но если вздумает любая между них мне этот вред нанести, открыв себе дорогу к нему посредством слов или л а с к о й любовной, или знаками и о д е л а х таких узнаю я, пусть мне лишится глаз моих, коль я не сделаю, чтобы она прокляла свое безумие на вечные времена. Когда фемета кончила свою концону. Дионео, бывший рядом с н е ю сказал, смеясь: «Вы сделали бы большое удовольствие, объявив всем о своем милом, дабы по неведению у вас не отняли бы в л а д е н и е так как вы уж очень на то гневаетесь». После этого было спето несколько других концов, и когда прошла почти половина ночи, все по распоряжению короля отправились отдохнуть. Когда же настал новый день, все поднялись. И после того, как Синешаль отправил их вещи, пошли под руководством благоразумного короля по дороге во Флоренцию. Трое молодых людей, оставив семерых дам в с а н т а м а р и я н о в е л л а откуда с ними вышли и распростившись с ними, отправились искать других развлечений, а они, когда показалось им удобным, разошлись по своим домам. Благородные юные дамы. у т е ш е н и е которых я предпринял столь долгий труд, мне кажется, что по милости Божией, пришедшие мне на помощь по вашим благочестивым молитвам, не по моим, полагаю, заслугам, я вполне совершил то, что в начале этого труда обещал исполнить. С благодарностью за это, во-первых, Богу, а затем и вам, мне следует дать отдых перу и усталой руке. Но прежде чем я то им дозволю. Я намерен кратко возразить по поводу кое чего, что и н а я из вас или и другие могли бы высказать, как бы побуждаемые молчаливыми вопросами. Хотя мне кажется и я в том уверен, что рассказы эти не дают на то большего права, чем другие. Напротив, я п о м н и т с я доказал в начале четвертого дня, что они его не дают. Может быть иные из вас скажут, что сочиняя эти н о в е л ы Я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично не с с к а з ы в а т ь не выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы подстать всякому. И мне кажется, я исполнил это как следует. Но предположим, что дело обстоит именно так, ибо я не намерен с вами тягаться, вы бы меня победили. Я утверждаю, что в объяснении того, почему я так сделал, у меня на готове много причин. Во-первых, если выно й навелли есть кое-что такое, то того требовало качество рассказов, на которые, если взглянуть рассудительным оком человека понимающего, то станет очень ясно, что иначе их И нельзя было рассказать, если б я не пожелал отвлечь их от подходящей им формы. Если быть может в них и есть малая доля чего-либо, какое-нибудь словцо более свободное, чем прилично женщинам святошам, взвешивающим с к о р е е слова, чем дела, и чащимся более казаться хорошими, чем быть таковыми, то я говорю, что мне не менее пристало написать их, чем мужчинам и женщинам вообще. Говорить ежедневно о дыре из а т ы ч к и затычке, ступе и песте, сосиске и колбасе и тому подобных вещах. Не говорю уже о том, что моему перу следует предоставить не менее права, чем кисти живописца, к о т о р ы й без всякого укора, по крайности справедливого, не только заставляет святого Михаила поражать з м е я м е ч о м или копьем, святого Георгия дракона в какое угодно место. Но и з о б р а ж а е т и Христа мужчиной и Еву женщиной, а Его самого, пожелавшего ради спасения человеческого рода умереть на кресте, пригвожденным к нему за ноги не одним, а двумя гвоздями. Кроме того, ясно можно видеть, что все это рассказывалось не в Церкви, о делах которой следует говорить в чистейших помыслах и словах, хотя в ее истории встречаются во множестве рассказы. куда как отличные от написанных мною и не в школах философии, где не менее потребно приличие, чем в ином месте, и нигде нибудь среди клириков или философов, а в садах, в увеселительном месте, среди молодых женщин, хотя уже зрелых и неподатливых на р о с к о з н и и в такую пору, когда для самых почтенных людей было не неприличным ходить со штанами на голове во свое спасение. Рассказы эти, каковы бы они ни были, могут вредить и быть полезными, как то может все другое, судя по слушателю. Кто не знает, что для всех смертных вино вещь отличная, как говорит ч и н ч и л ь о н ы Скалаю и многие другие, а у кого лихорадка, тому оно вредно. Скажем ли мы, что оно худо, потому что вредит лихорадочным? Кто не знает, что огонь очень полезен, даже необходим смертным, скажем ли мы, что он вреден, потому что сжигает дома, деревни и города? Также и оружие охраняет благополучие тех, кто желает жить в мире, и оно же часто убивает людей и не по своей вредоносности, а по вине тех, которые злобно им орудуют. Ни один испорченный ум никогда не понял здраво ни одного слова. И как приличные слова ему не на пользу, так слова и не особенно приличные не могут загрязнить благоустроенный ум, разве так как грязь морает солнечные лучи и земные нечистоты красоты неба. Какие книги, какие слова, какие буквы святее, достойнее, почтеннее, чем святое Писание. А было ведь много таких, которые п р е в р а т н о их понимая. Сами себя и других увлекали в гибель. Всякая вещь сама по себе годна для чего-нибудь, а дурно употребленная может быть вредна многим. Тоже говорю я о моих навелах. Кто пожелал бы извлечь из них худой совет и худое дело, они никому в том не воспрепятствуют. Если случайно что худое в них обречется, их станут выжимать и тянуть, чтобы извлечь его. А кто пожелает от них пользы и плода, они в том не откажут, и не будет того никогда, чтобы их не сочли и не признали полезными и приличными, если их станут читать в такое время и таким лицам, в виду которых и для которых они были рассказаны. Кому надо читать отчинаш, либо испечь пирог или торт своему духовнику, т а пусть их бросит. И ни за кем они не побегут, чтобы заставить себя читать, хотя и святоши рассказывают порой и делают многое такое. Явятся также и такие, которые скажут, что здесь есть несколько новел, которых, если б не было, было бы гораздо лучше. Пусть так, но я мог и обязан был написать только р а с с к а з а н ы потому те, кто их сообщил, должны были бы рассказывать только хорошие. Хорошие бы я и записал, но если бы захотеть предположить, что я был и их сочинителем, и писателем, чего не было, я скажу, что не постыдился бы того, что не все они красивы, потому нет такого мастера, исключая Бога, который всякое бы дело делал хорошо и совершенно. Ведь и Карл Великий, первый учредитель п а л а д и н о в не столько их сумел натворить. чтобы из них одних создать войско. Во множестве вещей должны быть разнообразные качества. Нет поля столь хорошо обработанного, в котором не находилось бы крапивы, волчцев и терния смешанного с лучшими злаками. Не говоря уже о том, что принимая с ь беседовать с простыми молодухами, а вы большую частью таковы, было бы глупо выискивать и стараться изобретать вещи очень изящные. И полагать большие заботы на слишком размеренную речь. Во всяком случае, кто станет их читать, пусть оставит в стороне те, что ему претят, а читает, какие нравятся. Все они, дабы никого не обмануть, носят на челе о значение того, что содержит скрытым в своих недрах. Будет, думается мне, еще и такая, которая скажет, что есть между ними излишне длинные. Таковым я еще раз скажу. Что у кого есть другое дело, тот делает глупо читая их, хотя бы они были и коротенькие. И хотя много прошло времени с тех пор, как я начал писать, до ныне, когда я дохожу до конца моей работы, у меня тем не менее не вышло из памяти, что я преподнес этот мой труд досужим, а не другим. А кто читает, чтобы провести время, тому ничто не может быть длинным. Если оно дает то, для чего к нему прибегают, короткие вещи гораздо приличнее учащимся, трудящимся не для п р е п р о в о ж д е н и я а для полезного употребления времени, чем вам, дамы, у которых остается свободного времени столько, сколько не пошло на любовные утехи. Кроме того, так как никто из вас не едет учиться ни в Афины, ни в Болонью или Париж. Следует говорить вам подробнее, чем тем, которые изощрили свой ум в науках. Я вовсе не сомневаюсь, что явятся и такие, которые скажут, что рассказы слишком наполнены острыми словами и прибаутками, и что было неприлично человеку с весом и с т е п е н н о м у писать таким образом. Этим лицам я обязан воздать и воздаю благодарность, ибо побуждаемые добрым рвением. Они пекутся о моей славе, но я хочу так ответить на их возражения. Сознаюсь, что я человек с весом и весился много раз в моей жизни, потому обращаясь к тем, которые меня не весили, утверждаю, что я не тяжел. Наоборот, так легок, что не тону в воде, и что п р и н и м а я во внимание, что проповеди монахов с укоризнным людям за их прегрешения. По большей части наполнены ныне острыми словами, прибаутками и потешными выходками. Я рассудил, что все это не будет неуместо в моих новеллах, написанных с целью разогнать печальные настроения дам. Тем не менее, если бы они от того излишне посмеялись, их легко может излечить плач Иеремии и покаяние Магдалины или страсти Господни. А кто усомнится, что найдутся и такие, которые скажут, что у меня язык злой и ядовитый, потому что я к о е г д е пишу правду о монахах? Тех, кто такое скажет, надо извинить, так как нельзя поверить, чтобы их побуждала какая иная причина, кроме праведной. Ибо монахи люди добрые, бегают от неудобств из любви к Богу, мелют от запасов и не проговариваются о том. И если бы от всех не отдавала козлом, общение с ними было бы куда как приятно. Тем не менее я сознаюсь, что все мирское не имеет никакой устойчивости и всегда в движении. И что может быть подобное случилось и с моим языком, о котором недавно одна моя соседка, ибо я не доверяю своему суждению, которого по возможности избегаю во всем меня касающимся. Сказала, что он у меня лучший и сладчайший на свете. И в самом деле, когда это случилось, оставалось написать лишь н е м н о г и е из этих навал. Тем, которые судят столь враждебно, довольно будет и того, что сказано. А теперь, предоставляя каждой говорить и верить, как ей вздумается, пора положить предел словам у м и л ё н н о в о з благодарив того. Кто после столь долгого труда своейю помощью довел нас до желанного конца? А вы, милые дамы, пребывайте по его милости в мире, поминая меня, если быть может кому-нибудь из вас послужило на пользу его чтения.